Глава 82. Тейт. Последующий диагноз. Все еще чертовски больно. Операция Забудь, Чарли, стартовала две недели назад, и с тех пор каждый день терпела неудачу. Вот в чем странность. Я знал, что со мной все будет в порядке. Что тревожное, призрачное ощущение потери конечности со временем пройдет. Оно было отстойным, но все же было. И все же. Все же. Ее номер манил меня всякий раз, когда я натыкался на него в своем телефоне. Пытка, которую можно было считать преднамеренной. Учитывая, что в моем телефоне было только два контакта, а звонок Волтеру Бернарду в три часа ночи звучал так же заманчиво, как предложение поучаствовать в холостяке. Зазвонил будильник, напомнив, что у меня есть работа, дети, которых нужно принять, женщина, которую я больше не увижу. Не то чтобы я вообще спал. Я впился взглядом в красные цифры на часах. Когда в последний раз мне удавалось поспать больше четырех часов, Шарлотта Ричардс ушла из моей жизни, но ей все еще удавалось быть здесь, в моем пространстве. Я проснулся, окруженный ароматом лимонов. Аромат Чарли. Несколько месяцев назад она сменила моющее средство без запаха на цитрусовое. И оно пахло ею. Я мог бы его сменить, но не сделал этого. Складка прорезала мой лоб от того, что я лежал лицом вниз. Обычное явление с тех пор, как я изменил свои привычки, приспосабливаясь к чудовищу на потолке. Не то чтобы я не мог прочитать всего лишь абзац. Я просто знал, что засыпать надо лицом вниз. А еще не мог заставить себя сорвать плакат. Терри вошел в комнату без стука, поставив на тумбу что-то жирное. Чтобы не пряталось внутри коричневого пакета, оно просочилось сквозь крафтовую бумагу. Терри кивнул на пакет. От Майка. Я уставился на неопознанный комок. Мешок был усеян темными пятнами. Масло растеклось по древесине. Пас. Не хочу забивать артерии бляшками. Хотя идея умереть из-за еды, имело достоинство. По шкале несчастных случаев такая смерть встречалась реже, чем смерть в давке слонов, от падения в канализационный бак и возможности утонуть в дерьме, помимо других неприятных вариантов. Терри вытащил из пакета чизстейк и положил его на пуховое одеяло, размазывая жир по египетскому хлопку. Ешь. Я вгрызся в сэндвич, но только потому, что это сэкономило мне время, которое потребовалось бы, чтобы сбегать вниз трусцой и съесть половину коробки просроченных хлопьев. Спойлер. Еще прошло много времени с тех пор, как я покупал продукты. К тому же, съев это, я избавлюсь от Терри. Убью зайца одним выстрелом. Запрокинул голову к потолку и схватился за живот, издавая хриплый смех. Это маленькая мисс Ричардс сделала. Единственное неповторимое. После того, как я закончил, Терри собрал мусор, примечание для себя. Позже проверю небо на наличие летающих свиней и направился к двери. Он остановился у двери и показал на плакат. Знаешь, мы чуть не выкинули этот отрывок. Та дама-редактор утверждала, что он мешает ходу повествования. Мисс Ричардс приложила усилия, чтобы его сохранить. С этим лакомым кусочком он меня и оставил. Я сдернул с кровати, заляпанное маслом, покрывал и упал на спину, уставившись на гигантский отпечаток. Успел прочитать первую строчку, а потом выключил лампу, отключив мир. Слова, которые я прочитал, эхом отдавались в моей голове. Снова и снова. Заезженная пластинка, застрявшая на пронзительной ноте. Я закрыл лицо подушкой, прижав ее к ушам. И все равно слышал слова Кела. Странно, но сказанные не его голосом, а ее. Пришло время поговорить о моем брате. Нет, это было не так.